Глава 39 Число 10 красовалось на дверце депозитной ячейки, куда покупатели клали сумки, прежде чем войти в торговый зал. Давыдов припомнил, что камеры не зафиксировали момент входа-выхода следопыта из магазина. Он поднял голову и только благодаря своей причастности к установке систем видеонаблюдения распознал муляж видеокамеры. Тот, кто выбрал место для контакта с киллером, несомненно, тоже знал об этом. Круг таких людей в компании «Бригантина» весьма ограничен, но Викулов в него, естественно, входит. Ячейка с номером 10 была закрыта. Давыдов не стал топтаться при входе и вернулся в автомобиль. Сквозь витринное стекло можно было наблюдать за действиями покупателей около депозитных ячеек. «Пожалуй, у нас есть шанс перехватить заказ, предназначенный следопыту». «Заказ на убийство?» – ахнула девочка. «Да, он в десятой ячейке для сумок». Давай посмотрим, что там. На всякий случай подождем, вдруг я ошибся. Не хочется выглядеть вором. Прошло более часа, никто не пытался открыть десятую ячейку. Если бы ее использовал обычный покупатель, то за это время он должен был бы покинуть торговый зал. Михаил дождался, когда охранник указ отлучиться в туалет и зашел в магазин. В его правой руке была спрятана отвертка, а в левой он держал сумку, прихваченную из багажника. Наклонившись к ячейке, будто собирался поместить туда сумку, он отжал хлипкий замочек. Дверца с номером 10 открылась. Внутри находился пакет, в котором угадывалась бутылка в подарочной упаковке. Давыдов с невозмутимым выражением лица подхватил ее, прикрыл дверцу и вернулся в машину. «Ну что там?» – вертелась в нетерпении девочка. «Судя по коробке коньяк. Отравленный?» «Сейчас глотну и выясним». «Не вздумай!» «Шутка!» – улыбнулся Михаил. Он осторожно раскрыл коробку и заглянул внутрь. Помимо бутылки, пачка долларов и конверт. Доллары — это зарплата киллеру. Да уж, не взнос в благотворительный фонд. А что в конверте? По-моему, фотография. Новой жертвы? Скорее всего. Давыдов извлек цветную фотографию и обомлел. Его пальцы дрогнули. С глянцевого снимка на Михаила смотрела улыбающаяся Вероника Самошина. — Ух ты! — присвистнула Адина. — Кому-то тоже не понравилась вертихвостка. — Как ты можешь такое говорить? Веронику заказали, ее хотят убить. — Что ты нервничаешь, Давыдов? Ведь это мы взяли заказ, а не киллер. Пусть живет твоя Самошина, а мы денежками попользуемся. Но заказчик найдет другой способ передать информацию. А откуда он знает, что конверт не дошел? Сообщение послано, ячейка пустая. Михаил с уважением посмотрел на девочку. А ведь ты права. Заказчик должен убедиться, что послание дошло до адресата. Возможно, у них есть обратная связь. А возможно... Да выдав, поехали отсюда. Нет, мы останемся. Если у них нет обратной связи, заказчик придет, чтобы убедиться, что ячейка пуста. Видеокамера не работает. Он должен увидеть все собственными глазами. Ну и долго мы будем здесь торчать? Выразила недовольство девочка. «Подождем!» — с нажимом ответил Давыдов. «Нам спешить некуда». Дина насупилась, выхватила конверт из рук Михаила и отвернулась. Однако обида длилась недолго. «Гляди, здесь еще что-то есть!» — воскликнула девочка. Тонкие пальцы извлекли из конверта кадр, вырезанный из фотопленки. Дина посмотрела его на свет. «Какой-то мужик с пистолетом! Ой, это следопыт! У него руки длинные!» Михаил тоже разглядел кадр. Пленка старая, цветная. На маленьком негативе лицо невозможно было разобрать, но пистолет и пропорции тела подтверждали версию девочки. Если это следопыт, то на кой черт ему собственная фотография? Пытался понять Давыдов. Его тоже заказали? Нет, фотография с новая. На обороте печатными буквами выведены ее имя, адрес... Место работы и даже номер автомобиля заказали именно ее, а старенький кадр — это нечто другое. Вот если бы следопыту заказали самого себя, и он, как честный киллер, взял деньги и застрелился, — мечтательно произнесла девочка. Давыдов хотел улыбнуться наивному детскому желанию и пошутить в ответ, но увидел, как лицо девочки исказилось от испуга. — Пригнись! — прошепела Дина и плавно сползла с кресла. «В чем дело?» – не понимающий, вертел головой Давыдов. «Пригнись тебе, говорят!» – она дернула его за куртку. «Усатый приехал!» «Какой еще усатый?» – по инерции спросил Михаил, хотя уже догадался, кого за 20 секунд до появления испугалась девочка. Он покорно склонился к рулю. Рядом припарковалась машина, хлопнула дверца, уверенные шаги удалились ко входу в супермаркет. Давыдов приподнял голову. «Теперь понял?» – сихидничала девочка. Понял, ответил Михаил, украдкой наблюдая, как Викулов входит в магазин. Сквозь витрину было видно, как начальник службы безопасности сдержанно кивнул подбежавшему охраннику и хмуро осмотрелся. Довольно быстро он заметил погнутый замок на десятой ячейке и указал на это подчиненному. Затем Викулова заинтересовали видеокамеры. Он покрутил головой и проследовал в торговый зал. Пакет оставил Викулов. Мрачно выдохнул Михаил. Примчался с надуманной проверкой только для того, чтобы убедиться, что киллер принял заказ на Веронику. Я должен срочно ее предупредить. Он схватился за телефон, Дина ревниво процедила. «Как это благородно! Явись к ней сам, и красотка без чувств упадет в твои объятия. «Не ворчи!» Давыдов прижал трубку к уху, ожидая ответа на звонок. Следопыт еще ничего не знает о заказе, ты ее только напугаешь. «Вероника — Вероника? — обрадовался Михаил, услышав желанный голос. — Это я. Наконец — Наконец-то! — прошептала девушка. Да Давыдову казалось, что он видит перед собой дрожащие пухлые губы Вероники. — Вы убежали? — А мне уже звонили по поводу Мазды, спрашивают, как она оказалась у тебя. Я обратилась к адвокату. — Скажи им честно, что не веришь в мою виновность, поэтому помогаешь. Это скажет адвокат, только другими словами. Вероника, у нас новость. Помнишь, я рассказывал про сообщение из четырех цифр? 2410? Сегодня на номер киллера пришла такая же. И я узнал, как убийца получает заказы. Для связи используется ячейка для сумок в одном из наших супермаркетов. Не может быть. Почему же? Просто и нагло. Но самое главное, я знаю, кто заказчик. Кто? Викулов. Он только что приехал в магазин, чтобы проверить, что заказ принят. Теперь понятно, почему используют бригантину. Но Викулов не главный. Он всего лишь выполняет приказы, сам знаешь кого. Думаешь, он посредник? А главный Скворцов? Кого заказали на этот раз? На коленях Михаила лежала фотография Вероники. Он замялся. Потом расскажу при личной встрече. А когда мы увидимся, я скучаю. Сегодня вечером... «Только ты, пожалуйста, будь осторожна!» «Миша, это тебе надо быть осторожным, очень осторожным до тех пор, пока с тебя не сняты обвинения!» «Я тебе позвоню!» Давыдов хотел добавить милое, но воздержался, увидев колючий взгляд Дины. Он отключил связь. "Посисюкали, Шарф отдай, он тебе не идет!» Протянула ладошку девушка. Она завязала пышный узел на шее, посмотрелась в боковое зеркало и рассеянно сообщила. Усатый выходит из магазина. Будем прятаться или расцарапаем ему физиономию. Валерий Васильевич закончил проверку супермаркета, обойдя все закоулки, в которых были установлены видеокамеры. Уже на выходе он вспомнил о задании, которое дал Толи Киборгу и позвонил ему. — Ты посмотрел записи? — без предисловий спросил начальник службы безопасности подчиненного. — Да. — Выводы? — Все как обычно, но... — Что не так? — Докладывай, мать твою! Дал втык одному охраннику, он отлучался. Проводил кассиршу поздно вечером к метро. Лишить премии, что еще? Возможно, это к делу не относится, но, возвращаясь, он заметил в переулке машину с приметными номерами. Какую еще машину? Нашего руководства. Он ее видел, когда дежурил в центральном офисе. Модель, номер. Услышав знакомый номер, Викулов задумался. Конечно, бестолковый охранник мог что-нибудь напутать, да и машин с подобными блатными номерами в столичном граде предостаточно, и разнообразием моделей они не отличаются, сплошь представительские лимузины и кроссоверы высшего класса. Ритуально черного цвета. Но если охранник не ошибся, то напрашиваются интересные вопросы. Что понадобилось в столь позднее время начальству в этом районе? И почему записи из ближайшего магазина заинтересовали беглого директора по информационным технологиям? Есть ли связь между этими событиями? Разрозненные кусочки пазла постепенно складывались в грязную картину. Бесменный начальник службы безопасности Бригантины, владевший многими личными и корпоративными секретами, понял, что тема предстоящей откровенной беседы с влиятельной персоной будет весьма острой. У него есть что предъявить собеседнику в преддверии сделки по продаже компании. И самое главное, Викулов хотел получить благоприятный ответ на вопрос, на что лично он может рассчитывать в данной ситуации.